Глава с е м н а д ц а т а б е й круши!» Бойцы нагнали меня через час. Тамару нёс на плечах Артём и, похоже, пока не собирался передавать снайпершу кому-то другому. Увидев двух ящеров, избитых и окровавленных, он задал только один вопрос. Раскололись. «Да самые... Хм, ну ты понял», — ответил я. «Слышал что-нибудь о богах и алтарях?» «Да, есть у нас в Оазисе один мужик, говорит, что его держали какие-то сектанты. Повезло, смог сбежать. За уничтожение алтаря восстанавливают целостность души», — произнес я. «Поверь, знаю, о чем говорю. Моя группа уже уничтожила такой алтарь, и все получили по 10-20%. Что делать с этими?» — Артем мотнул головой в сторону пленных, лежащих мордами в песок. одних оставлять нельзя убивать тоже кто то должен будет проследить за тварями пока мы не начнем штурм аазиса я поднял руку привлекая внимание и повысил голос бойцы вот что мне удалось узнать рассказ вышел коротким как и обсуждение штурма выручила расположение ходов и помещений внутри аазиса начерченных мной на песке количество ящеров их боевой потенциал и чего стоит больше всего опасаться а опасаться стоило жреца получающего силу от алтаря. «Итак, Рада и Тамара, остаетесь здесь, заодно присмотрите за пленными», принял я сложное решение, возвращая одноногой оружие. «Винтовку отдаю, все равно ей особо не повоюешь. Вода, еда есть?» «Имеется», — Рада похлопала по небольшому рюкзаку за спиной. «Ну вот и хорошо». «Так, близко к этим уродам старайтесь не подходить, у одного имеется способность подчинения». Впрочем, вряд ли он в ближайшем будущем сможет ее применить. Дождитесь нас. Группа, выдвигаемся. Зная точное направление и расстояние, через час мы уже видели очертания оазиса, заселенного нелюдью. Разделились на две равные группы и разошлись в стороны, заходя к основным выходам из полуподземного муравейника, явно нечеловеческого происхождения. Со мной пошли четыре парня, вооруженные холодным оружием. Наша цель была простой. Пока Артем со своей группой, стрельбой и шумом привлекает внимание, мы врываемся внутрь уничтожаем все, что попадается на пути. Главное это добраться до алтаря, уничтожим его, лишим ящеров главной силы, а возможно и воли. Пробирались к вражескому убежищу чуть ли не п о л с к о м и лишь на последних 500 метрах выложились по полной. И все равно нам не удалось застать твари врасплох. Уже подбегали к большому входу вглубь земляного холма, когда нам навстречу выскочили двое ящеров. Я сразу отметил, что они помельче ростом, чем топарочка, которую сейчас охраняли женщины. К черту, размышлять потом. А сейчас... Бей! Круши! Я успел метнуть в одного нож, вошедший куда-то в о б л а с т и живота, и, не замедляясь, с разбегу пробил второму ногой прямо в грудь. Ящера отшвырнула на стену. Раздался мерзкий хруст, противник явно сломал что-то. Плевать, бегущие следом бойцы добьют обоих. Вперёд! Нырнув в тёмный тоннель, я нисколько не замедлился, чему поспособствовало ночное зрение, дарованное тьмой. Сразу увидел третьего ящера, тащившего в руках крупный камень. Это он что, метать его собрался? с е р п ударил мне людю по лицу, хотя я метил в шею. Но и так удар получился столь мощным, что раскроил череп надвое. Правда, и мне досталось, левую руку так дёрнуло, что я уж решил оторвётся. Но оружие не подвело, не застряло во вражеской плоти, и я продолжил движение вперёд, отсчитывая повороты. Третий слева, вот он, именно здесь, спуск вниз, в подземелье. Эх, жаль, у меня нет короткоствола, сейчас самое то в этих норах. Вот и первая преграда, кованая н железная решётка. Её с н а с к о к о не пройти. Но мы знаем, как открывается эта дверь, оберегающая доступ святая святых. В помещение с клетками. Чтобы добраться до алтаря, нужно пройти мимо пленницы. «Пётр, ты где?» — раздалось сверху. Похоже, бойцы прикончили ту парочку и, ворвавшись внутрь, потеряли все ориентиры. Судя по звуку голоса, они успели проскочить мимо нужного поворота. «Чёрт! Назад! Вы проскочили спуск!» Крикнул я и, понимая, что время уходит, мысленной командой задействовал выносливость. С противоположной стороны решетки уже слышался шум множества приближающихся шагов. Требовалось поторопиться. Повернувшись к преграде спиной, я ухватился за один из горизонтальных прутев, ь расположенных на уровне колен, и силой потянул вверх. «Сука, какая тяжелая! Килограмм триста весит, не меньше!» е Даже не рык!» Рёв сам собой вырвался из горла, когда я, разрывая мышцы, всё же сдвинул решётку. Распрямив ноги, сделал один шаг назад, затем второй и лишь после выпустил тяжеленную решётку с гулом, грохнувшую по каменному полу. За спиной шаги сменились на топоты, к ним прибавились крики. «Вот чёрт, а да здесь как минимум четверо! Один со всеми могу и не справиться, а если я ещё раз с у м е е т прикончить меня и закрою т решётку, Придется брать их в осаду, что в наши планы не входит. «Живее спускайтесь!» — рявкнул я наверх, затем подхватил серп и протиснулся в щель между стеной и железной решеткой, на которой висел целый короб с камнями. Здесь действительно было много клеток, больше сотни. В некоторых из них виднелись белки глаз, особо выделяющиеся в царящем тут мраке. А еще я увидел тех, кто приближался ко мне. Трое здоровенных ящеров, каждый выше меня на голову, а за ними двигался еще один, облаченный в некое подобие рясы. Жрец. Тут без вариантов. Товарищи по-прежнему не могут отыскать нужный спуск, так что нужно или устранить противника, или максимально задержать. Мне лучше рассчитывать на первый вариант. Выдернув из чехла биту, я сделал несколько шагов навстречу противникам, которые грамотно разошлись полукругом, полностью блокировав широкий проход. Ну, раз такие смелые, что прете на вооруженного с голыми руками, тогда держите. Длинный выпад вперед, и крайний справа не успевает увернуться. Да и зачем? Такой удар лишь разозлит. Вот только оглушению достаточно прикосновения, чтобы сработало. Внезапно тот, что посередине схватился за шею с хрипами, начал заваливаться на спину. Похоже, попытался атаковать меня, но сработало отражение. Ты смотри, как быстро изменился расклад сил. «Бойся!» — выкрикнул я, отмахнувшись серпом от третьего и заставляя отступить от меня на шаг. Тут же использовал выигранные секунды, обратным ударом вскрыв горло парализованному. Тот, что хватался за горло, уже схватился за бок. Упал он удачно, практически блокировал последнего воина и открыл мне дорогу к жрецу. Ну уж нет. Теперь я буду действовать, наверняка. Усиленный удар дубиной. И третий противник, правая рука которого внезапно налилась ослепительным светом, взвыл, хватаясь этой самой светящейся рукой за перебитое плечо левой. Удар серпом, еще один, и последний из телохранителей, захлебываясь своей кровью, завалился на одну из клеток. — Уходи прочь! — полным н е н а в и с т и ю голосом прошипел жрец, медленно пятясь назад. Я, распрямившись в полный рост, повел плечами и молча двинулся за врагом. Тот завизжал, испотыкаясь, рванул назад в помещение с алтарем. «Хитрец! Думает, я не знаю, на что эта тварь способна, когда одна его рука лежит на алтаре. Вот только лично мне плевать на его способности, потому как у меня имеется защита от ментальных воздействий, которая только что отразила атаку». Я мысленно активировал способность заново, благо откат начинался от активации, а не использования, а затем двинулся вперёд. «Пётр, а ты здесь?» — раздался позади голос одного из бойцов моей группы. «Да, но вряд ли что-то увидите», — отозвался я, продолжая двигаться вслед за жрецом. «Я бы не советовал зажигать свет». «Почему?» — раздался за спиной закономерный вопрос. «Я предупредил». Помещение закончилось узкой дверью, которую я выбил ударом ноги. Осмотрелся лишь после того, как увидел жреца, шагнул внутрь. Нелюдь укрылся за здоровенным валуном, цвет которого мое ночное зрение распознало как черный. Жертвенник, он же алтарь, вон виднеются цепи, заканчивающиеся кожаными браслетами. — Иди сюда, убийца! — п р о и з н е т с я жрец странным, неестественным голосом указывая рукой на алтарь. Смотревшись в его лицо, я поморщился. Зрачки н е л ю д и закатились под лоб. Со мной разговаривал не ящер, а божество, в чей храм я пришел. Почувствовав, что с меня вновь слетела ментальная защита, я сел и метнул биту в грудь, о д е р ж и м о м убогом, и тут же рванул из нагрудных ножен метательный нож, отправив его вслед за битой. Шаг вперед, второй, и еще один бросок. Проклятие! Эта чешучатая тварь, словив оба клинка в грудь, даже не взвыла, лишь чуть попятилась назад. «Сука, да когда же ты сдохнешь?» Понимая, что нельзя терять ни секунды, я запрыгнул на алтарь, намереваясь рубануть жреца серпом. Тот, словно этого и ждал, тут же заголосил какую-то несуразицу. Не дожидаясь, когда одержимый закончит г н у с а в ы е п е с н о п е н и я я обрушил на противника мощный удар. И наткнулся на жесткий блок. Словно серп пытался разрубить не поднятую в защитном ж е с т е руку, а железнодорожный рельс. От лезвия даже искры полетели. «Чёрт, да что это за тварь неубиваемая?» Выпустив оружие, я с и л ы толкнул мне людя в грудь открытыми ладонями и... Опять странное. Словно попытался сдвинуть бетонную стену. Ну, хотя бы подвывание противника прервал. «Ты...» Прошипел одержимый. И собрался было ещё что-то сказать, но я тут же врезал кулаком прямо в зубы этой ч е ш у ч а т о й мрази. Сработало. Голова противника запрокинулась назад. Похоже, я сломал, суки, шею. Надо бы развить полученный успех. Ухватив рукоять метательного ножа, попытался расшатать его в ране. Но куда там? Клинок словно застыл в бетонной плите. А в следующую секунду меня схватили две стальные руки и, словно пушинку, оторвали от пола. Я попытался вывернуться, но бесполезно. Это как бороться с остальными манипуляторами. Причем меня с каждой секундой сдавливали все сильнее. «Урод, да он мне сейчас все ребра переломает!» Все закончилось, когда у меня затрещали ребра и н а к а т и л а с и л ь н е й ш а я боль. Я уже, представляя, как осколки этих самых ребер разрывают мне легкие, внезапно почувствовал, что давление пропало и рухнул на пол. В ушах из-за перенапряжения пульсирующий гул вдохнуть практически невозможно. Почти теряя сознание, все же смог удержаться на самой грани. С трудом сделал несколько мелких вдохов и выдохов, и багровая муть перед глазами постепенно рассеялась. Попытка приподняться ни к чему хорошему не привела. Грудь прострелила резкая боль. Повернул голову, пытаясь осмотреться, и мой взгляд тут же наткнулся на жреца. Чёрт! Тело ящера мелко трясло, словно через него пропустили ток. У меня на глазах из груди и живота противника выдавило оба метательных ножа, и раны начали затягиваться. «Да он же восстанавливается!» «А чего я лежу? Ведь у меня тоже есть спецредство!» Дотянулся рукой до кармашка на груди и скрипя зубами от боли, затаив дыхание, извлек пузырек с зельем, поднес ко рту, с трудом расшатал пробку зубами и влил содержимое фиала в рот. «Ну и гадость!» Зато и эффект почувствовал сразу. По телу начала разливаться волна нестерпимого жара, не выдержав. Захрипел, закашлялся, сипом втянул в и з м у ч е н н ы е л е г к и е воздух и закричал «Сука!». Пламя в груди только начало утихать, а я уже перевалился на бок и начал подниматься. Сначала на локти, потом навалился на продолжающего трястись жреца. Нащупал рукой, ментательный нож ухватил поудобнее и вогнал лезвие в глаз, не желающий умирать твари. Тело нелюди на миг вытянулось струной, а затем обмякло. Отдышался, с удивлением отметив, что боль в груди полностью исчезла. Чертыхаясь, поднялся на ноги, осмотрелся. И только сейчас понял, что в соседнем помещении раздаются ругань, плач и женские крики. В голове все сразу же стало на свои места. Горячка боя сменилась холодной ясностью ума. Первым делом убедился, что жрец мертв. Затем собрал свое оружие и только потом приступил к осмотру алтаря. Как, мать его, можно уничтожить каменную глыбу? — Забить в т р е щ и н у к линии и поливать водой? Развести под жертвенником огонь, а затем, когда накалиться, обдать все той же водой? Все оказалось проще. Хватило вбить в обнаруженную трещину один из метательных ножей. После третьего удара по рукояти, обнаруженным тут же камнем, по всему алтарю поползли трещины. А когда я ударил в четвертый раз, камень лопнул. Я едва успел отскочить подальше, чтобы на ноги не упал один из множества крупных осколков. Пол под ногами вздрогнул, из-за чего в соседнем помещении резко прервались крики. «Неужто все? Зачистили гнездо?» Словно в подтверждение перед глазами появилось текстовое сообщение. «Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2, ты стал причиной уничтожения алтаря низшего божества из темного пантеона. Также ты освободил из рабства 27 заключенных». Получена награда, плюс 15% целостности души, плюс 150 к карме. Текущая карма, положительная. Значение, 482. Текущая целостность души, 91%. Умеренные повреждения. Текущая стадия развития второй, легендарной сферы души Жнец. 2. Прогресс, 4910 из 5000. Ядро души сформировано 6105 из 5000. Для того, чтобы покинуть чистилище, посетите привратника лабиринта отражений. Развитие класса «Защитник». 2. Доступ закрыт. Стоимость открытия умения 300 единиц ВД. Доступ на единиц ВД 675. Заключенный номер 19842302. Ты дважды п р и в л ё к к себе внимание демиурга. Получена награда — способность «Несгибаемая воля». Абсолютная ментальная защита. «Ну вот, не хотел торопиться, только меня никто не спрашивал», — проворчал я и направился к выходу. У проема справа обнаружил вбитый в стену штырь, на котором висело кольцо с массивным ключом. Сообразив для чего, он прихватил находку и вышел из бывшей алтарной комнаты. ы п ё т р живой!» — обрадованно крикнул Артем, который неведомым образом очутился здесь и уже не только организовал освещение, но и начал вскрывать клетки с заключенными в них женщинами. Сейчас, при нормальном свете, я смог разглядеть этих несчастных и, не сдержавшись, грязно выругался сквозь зубы. Изможденные, неопрятные, в и з о р в а н н ы е одежде они затравленно смотрели на нас. Некоторые беззвучно плакали, другие рыдали в голос. Одна истерично смеялась, похоже, у несчастной Не выдержала психика. «Всем тихо!» — рявкнул я. Удивительно, но мой приказ возымел действие. з а м о л к л о даже сумасшедшая. Набрав в легкие воздухы, я заговорил громким голосом, чеканя каждое слово. «Вас всех освободят! Сюда вы больше не вернетесь! Я уничтожил алтарь! Когда подниметесь наверх, вам предоставят свободу выбора! Вопросы? Пожелания?» «Убейте нас!» — выкрикнула одна из заключенных. В таком виде нас любая тварь сожрет. Лучше уж без мучений, чем быть съеденным живьем, при этом не имея возможности защититься. «Вы все попали в чистилище не случайно», — за меня ответил Артем. «За каждым заключенным стоят грехи, которые мы должны искупить. Убийство разумного за редким исключением несет серьезный штраф, и вам это известно. Мы можем помочь вам добраться до другого оазиса, кого-то, возможно, возьмем к себе. Но убивать вас никто не будет». «Артём, вот ключ!» — привлёк я внимание. «Освобождайте пленница, я, пожалуй, пойду». Тамара с Радой уже заждались от нас вестей. «Надеюсь, ещё увидимся!» — предводитель оазиса крепко пожал мне руку. «Хороший ты мужик, Пётр. Жаль, что не хочешь остаться с нами. Да, отдельное спасибо за алтарь, у нас у всех целостность души повысилась». Пока покидал подземелье, пришлось несколько раз отвечать на рукопожатие и выслушивать слова благодарности. И всё же я выбрался наружу. осмотрелся, определил направление и двинулся вперед, держа в руках один из метательных ножей. Тот самый, которым сначала прикончил жреца, а затем расколол жертвенник. Нож сильно изменился, превратившись в грозное оружие. «Дротик эпического класса жало-стрижа. Для активации разблокированных способностей оружия требуется привязка кровью». ю п ё т р подожди!» — позади раздался женский голос. «Чёрт, это что надо!» «Да подожди ты!» Обернувшись, я увидел девушку, считая девочку, которая в иных обстоятельствах мне в дочери богоделась. Лет четырнадцать, не больше. Что она в свои годы успела совершить такого, что её сюда... «Фуф, спасибо!» Тяжело дыша, крикунья о поравнялась со мной. «Меня зовут Евгения!» «Хм, чего хотела, Женя?» «Возьмите меня с собой, я пригожусь, честно-честно!» «Млядь, -честно. да что ж они ко мне липнут все!» У меня что, на лбу что-то написано? Что умеешь? Какими способностями, классовыми умениями обладаешь? Спросил я строго, но для себя уже в с ё решил.